Отряд конной гвардии примерно в тысячи человек находился на постоянной службе при дворе султана. Другим конникам отводили ленные владения, тимары, на завоеванных землях и призывали при необходимости. Кроме этого могли быть созваны ополченцы, как конные акынджи, так и пешие но они были более искушенными в искусстве возделывания земли, чем в военном деле. Внутренняя сила атаманского удара держалась не только на материальных факторах. Большое значение имел духовный фактор. В период формирования атаманского государства в Малой Азии в конце XIII – начале XIV веков Османы испытали сильное влияние братства Ахиев, основанного на союзах ремесленников. Это братство внесло огромный вклад в духовное пробуждение городских классов Малой Азии и распространение там ислама среди христиан. В целом, религиозная политика султанов раннего периода Атаманской империи отличалась терпимостью. Кроме рекрутирования детей, никакого насильственного обращения завоеванных народов в ислам не проводилось. Все немусульманские религиозные группы подданных султана находились в ведении глав их церквей. Однако положение немусульманского населения оставалось рискованным, и было много случаев добровольного обращения в ислам. После принятия ислама бывший христианин становился полноправным членом атаманского общества. В Малой Азии братство Ахиев активно занималось привлечением к исламу представителей других вероисповеданий. К 1350 году ислам приняли многие греки, никеи, брусы и других городов Малой Азии. Впоследствии на Балканах мусульманами стали многие сербы, особенно в южной части Сербии и в Боснии, а также некоторые болгары, так называемые помаки. Накануне атаманского завоевания Балканского полуострова христианские державы там были слабыми, Византийскую империю То, что от нее осталось, раздирали внутренние противоречия. Более того, экономически она была в руках венецианцев, а политически испытывала давление славян. Великий сербский правитель Стефан Душан пытался создать славяно-греческую империю, добавить свежую кровь в вены увядающей Византии и даже объявил себя царем, Сербов и греков в империю Стефана входила значительная часть Болгарии. Однако эта империя оказалась недолговечной и быстро распалась после смерти Стефана в 1355 году. Греки казались спасенными от славянского господства, болгары восстановили свою независимость. Македония стала отдельным царством, а собственно Сербия разделилась на две половины – Боснийское царство и княжество Северная Сербия. Город Белград захватили венгры. Не чувствуя себя еще достаточно сильными, чтобы штурмовать Константинополь, османы обошли его с фланга, захватив Адрианополь, который сделали своей столицей, сократив его название до Эдирны. 1361 год. Два года спустя турки оккупировали Филиппополь-Плоуджев на юго-востоке Болгарии. К концу 60-х годов XIV века царь Македонии Вукашин бросил вызов власти султана, сначала вполне успешно, но потом он был разбит и пал в сражении в 1377 году. Его сын Марко Королевич, королевич, сын короля, герой сербского эпоса, смог удержать Македонию только как вассал султана. Установив контроль над Фракией,